Глава 6. На Tetelbek Lane. 1. Посмотрите, прошу вас, и посмотрите очень хорошо, потому что это одно из красивейших мест, которые ещё остались в Америке. Я хочу показать вам обыкновенную просёлочную дорогу, которая бежит вдоль густо заросшего лесом горного хребта в западном Мэне. Её северный и южный концы упираются в шоссе номер 7 на расстоянии примерно в 2 мили. К западу от этого хребта, словно ювелирное право, расположилась глубокая зелёная впадина. В самом её центре камень в оправе, озеро Кезар. Как на всех горных озёрах, погода на нём может меняться с полудюжины раз за день, но здесь она выкидывает просто удивительные фортели. Ее можно назвать полоумной и не ошибиться. Местные жители охотно расскажут вам, что белые мухи один раз появлялись в конце августа 1948-го, а однажды посыпались на славное четвертое 1959-й. Еще с большей радостью они расскажут вам о торнадо, который пронесся по ледяному панцирю озера в январе 1971-го, Засасывая снег и создавая белый вихрь, в глубине которого гремел гром. Трудно поверить, что есть место с такой безумной погодой. Но вы можете поехать и повидаться с Гарри Баркером, если не верите мне. У него есть фотографии, доказывающие вышесказанное. Сегодня озеро на дне впадины чернее смертного греха, не только отражает тяжёлые грозовые облака, нависшие над ним, но и усиливает их черноту. Время от времени по обсидиановой, гладкой как зеркало поверхности пробегают серебряные искры отражения молний, вылетавших из облаков. Раскаты грома прокатываются под ними, закрывшими небо с запада на восток, словно грохот колёс огромной каменной повозки по небесной мостовой. Сосны, дубы и берёзы застывают, и весь мир, кажется, замер затаив дыхание. Тени исчезли. Птицы замолкли. Над головой громыхает еще одна повозка, неспешно катя с лишь ей ведомым курсом. И тут, наконец-то, мы слышим шум двигателя. А вскоре появляется и запыленный Форд Гэлакси. Сквозь ветровое стекло виднеется озабоченное лицо Эдди Дина, сидящего за рулем. Включенные фары разгоняют раньше времени сгустившуюся темноту.